Несмотря на появление новой версии, забрасывать старую не было резона. В конце концов, рядом с Ларисой в момент смерти находился мужчина, и он мог стать виновником ее гибели. Вполне вероятно, смерть молодой балерины с ней никак не связана, поэтому Алла решила не откладывать повторный допрос искомого в долгий ящик. На этот раз она вызвала его в иска дабы юрист проникся важностью предстоящей беседы. Кроме того, она хотела увидеть, как он себя поведет, не попытается ли сбежать из города, сообразив, что его подозревают, станет ли нервничать и так далее. Искомов и не думал скрываться, но Алла видела, что он волнуется. Об этом говорили бисеринки пота на его широком лбу с небольшими залысинами, а также крепко сжатые ладони. В остальном юрист выглядел вполне нормально, Выражение его лица было безмятежным, а одежда, как и в предыдущую встречу, дорогой и безупречно выглаженной. «Ну что, Роман Олегович, поговорим откровенно?» — дружелюбно спросила Алла. «А разве раньше я был недостаточно откровенен?» — сделал он удивлённое лицо. «Мягко говоря, нет. А уж если совсем на чистоту, то вы не сказали мне ни слова правды». «Я не... Роман Олегович, давайте не будем играть в игры. Не сомневаюсь, что вы имели разговор с Дарьей, и она не могла не рассказать вам о нашей беседе. Она знает, что вы женатый человек, и все же вы сочли возможным крутить роман и с ней, и с ее матерью». Проигнорировав попытку юристов ставить слово, Алла продолжила. «Я здесь не за тем, чтобы читать вам мораль, ведь вы взрослый мужчина». и учить вас правилам приличия уже поздновато. То, что Дарья ждет от вас ребенка, бесспорно. Но меня интересует лишь то, что непосредственно связано с гибелью другой вашей любовницы Ларисы Бузякиной. Есть свидетель, видевший рядом с ней мужчину за минуту до смерти. «Этот мужчина не я!» — вскричал Искомов, подаваясь вперед. «Я в последний раз видел Ларису во время застолья, после чего встретился с Дашей». «Все, что вы она сказали, правда, но это моя личная жизнь, и не следственному комитету рассказывать мне, как себя вести с женщинами». «Да, у меня есть семья, и я не намерен ее бросать. Возможно, я не самый лучший муж, но я хороший отец, и я не виноват, что мой темперамент не позволяет». «За темперамент и в самом деле не судят», — перебила юриста Алла. «А вот за убийство, да». Я Ларису не убивал. Это абсурд. Этот ваш свидетель сказал, что видел меня? Нет. Тогда о чем мы говорим? Вызовите его. Устройте нам очную ставку. Вы так бесстрашно предлагаете очную ставку, словно знаете, что ее не будет. Как это? Свидетель мертв. Удобно, верно? Выходит, у вас даже свидетеля нет. Так что я вообще здесь делаю? изобразил праведный гнев из комов. «Знаете, Роман Олегович, как говорится, единожды солгав. А вы солгали много раз. Так почему я должна верить, что вы не причастны к гибели свидетеля? Да я даже не представляю, о ком вы говорите. А вы пытаетесь обвинить меня в его убийстве. Вы же юрист, Алла Гурьевна, и должны понимать, что у вас нет доказательств моей виновности». Прямых? Действительно нет, согласилась Алла. Однако суд отправляет на нары и на основании косвенных улик. Давайте посмотрим, что у нас есть. Идет? Вы одновременно спали с матерью и дочерью. При этом Бузякина была замужем, а вы женаты. Это не преступление. Но давайте копнем глубже. С Ларисой вам ничего не светило, кроме небольших премий. которые она подбрасывала вам за улаживание ее мелких неприятностей. Вам платил Томин за то, что вы держали его в курсе происходящего в его доме? Он и не догадывался, что вы с Ларисой любовники. Юрист ничего не ответил, однако таллы от не укрыл исток, как плотно он сжал зубы. В глазах его всего на мгновение вспыхнул злобный огонек. Затем вы захомутали Дарью. «Не думаю, что ваш бывший, а может и нынешний работодатель простит вам связь с дочерью, ведь у вас есть семья, бросать которую вы, по вашим же собственным словам, не намерены. Вы не просто сделали ее своей любовницей, а еще и ребенка ей заделали. Ай-яй-яй, как нехорошо, непорядочно по отношению к Томину, который вам доверяет. Как думаете, что он с вами сделает, если узнает правду?» Он за границей, но это не значит, что длины его рук не хватит, чтобы дотянуться до вашей шеи, Роман Олегович. Это вы сейчас пытаетесь мне угрожать? И в мыслях не было. Просто когда начнется судебный процесс, он будет громким, и Томин непременно обо всем узнает. Но я еще не все сказала об уликах. Так вот, если бы Дарья рассказала матери правду о ваших отношениях, а она ведь хотела это сделать, так как ей надоело всё скрывать, Лариса выставила бы вас вон. И, скорее всего, нажаловалась мужу, который способен превратить вашу жизнь в ад даже из-за рубежа. Кроме того, вы лишились бы видов на состояние Томина, которое в случае чего досталось бы Дарье как единственной наследнице. — У Томина ничего нет, он в бегах. «Вам отлично известно, что ему удалось вывести большую часть денег за рубеж до того, как за ним началась охота. Кроме того, разве не вы помогли ему обобрать двух его партнеров, которые загремели за решетку вместо него? Ничего подобного я не делал». «Неправда. И у нас есть свидетель, готовый это подтвердить. У Бэп будет в восторге от нашей информации». а мы теснейшим образом сотрудничаем с этой уважаемой организацией. Вы снова мне угрожаете? Я лишь пытаюсь предупредить вас о возможных последствиях, в случае, если вы продолжите лгать и отрицать очевидное. Вернемся к нашим косвенным доказательствам. Раз. У вас имелся мотив. Весьма условный. Это ваше собственное измышление. Два. Неумолимо гнула своё Алла. У вас была возможность, ведь вы отсутствовали в зале на момент гибели Ларисы. Гости и обслуга, присутствовавшие в доме в тот вечер, отмечают, что вы появились на улице одним из последних. Свидетель, которого, к несчастью, мы не сможем предоставить суду, видел рядом с Бузякиной мужчину. Но есть другой свидетель, которому он об этом рассказывал, и этот свидетель готов говорить. Так что. Роман Олегович вырисовывается вполне себе стройное дело. И вы? Я не мог находиться с Ларисой в момент ее смерти, — глухо произнес Искомов, глядя на стену за спиной Аллы. Не мог, потому что... Ну же, почему? Да просто потому, что я был в подсобке с официанткой. Вот так поворот. А мужик-то прав. Если он не врет, темпераменту его и в самом деле позавидовал бы любой представитель его пола. Мало того, что он умудрился стать любовником двух женщин, живущих под одной крышей, так еще и тискал обслуживающий персонал всего через несколько минут после того, как поговорил с одной из любовниц. «Вы...» «Да, да, можете считать меня кобелем?» неспособным на воздержание при виде смазливой мордашки. Но когда тебе вот так просто предлагают себя... Ну, я не сдержался, потому что девчонка была прожженная, и ей, как и мне, требовался только секс, ничего больше. Только секс? Ну, еще небольшой подарок. Это важно?» Алла озадаченно покачала головой. Она могла понять наличие двух, даже трёх любовниц одновременно. Но зажать в укромном уголке официантку, которую видишь в первый и последний раз... «Как её звали?» — спросила Алла, беря огрызы карандаша и приготовившись записывать. «Даша». «Что?» «Ну да, её тоже так зовут. Это достаточно распространённое имя. Но именно потому я его и запомнил, иначе бы... «А фамилии вы, конечно, не знаете. Нет, разумеется. Но там было всего две особо женского пола, остальные мужчины. Несомненно, она подтвердит моё алиби. Мы обязательно это проверим. Даже если вы и впрямь не имеете отношения к гибели Ларисы, вы же не станете связываться с Убэпом?» — обеспокоенно спросил юрист. Але показалось, что он гораздо больше боится этого, а не обвинения в убийстве, что, как и внезапно обнаружившееся алиби, говорило в пользу его невиновности. «Мне очень жаль, но я обязана передать по адресу сведения, полученные в ходе расследования. Как я уже говорила, у нас с УБЭП тесные связи, и мы всегда обмениваемся информацией. А за информацию о беглом Томине и его делах Любой из наших коллег в этом ведомстве душу продаст. Однако я могу замолвить за вас словечко, если вы согласитесь на сотрудничество. Конечно, только в том случае, если ваша непричастность к смерти Бузякиной будет доказана. Я клянусь вам, что не убивал Ларису. Признаю, у меня были виды на Дашу. Честно говоря, я не был уверен в положительной реакции Бориса на наши отношения, но я... Я готов был развестись, если бы Роман Олегович, что вам известно об аварии, в которую попала Лариса примерно полгода назад? Неожиданно перевела разговор на другую тему Алла, пытаясь сбить с Комовост толку и возможно заставить проговориться. Она уже не сомневалась, что юрист не убивал Бузякину, однако он мог пролить свет на случившееся с ней, предоставив информацию об аварии. На этот раз Искомов выглядел искренне удивлённым. «А это-то какое отношение имеет к её смерти?» «Возможно, и не имеет. Так что вы знаете?» «Только то, что она сама рассказывала». «Она не просила вас что-то уладить?» «Уладить? Вы же сами сказали, что помогали ей по просьбе Томина, который просил вас заботиться о жене в его отсутствии, так?» «Да, но...» «Ведь не Лара же была за рулем, верно?» «Погибли люди, но это не ее вина. Что тут улаживать?» «А вас не удивила ее реакция на происшествие?» «Лара была сама не своя, но я отнес это насчет особой чувствительности артистических натур. Она не отличалась равновешенностью, а тут погиб ее приятель, как его...» «Петр Абрамов», — подсказала Алла. «Да, верно». Они вроде бы были близки. Играли на одной сцене, снимались вместе не единожды. Да и два трупа детей на дороге, думаю, зрелище не для слабонервных. А Лариса была весьма впечатлительна. И все-таки... Согласен. Ее реакция была как-то чересчур, да. Именно в тот момент мы с Дашей сошлись, ведь... Лара находилась в таком состоянии, что никого не желала видеть, отказывалась разговаривать и устраивала скандалы по любому, самому незначительному поводу. Но я так и не понял, почему вы задаете вопросы об аварии. Алла была разочарована. Она надеялась, что искомову известно больше. В идеале он мог знать, что Лариса платила следователю, или еще лучше, просила заплатить его. Что ж. Надо копнуть в другом месте.